Глава 28 Работать в середине салона оказалось сложнее, пассажиров больше, и Оливия стёрла все ноги, разнося еду, напитки и пледы. Не было времени думать о себе, лишь Нина, работающая рядом, временами напоминала о рекламном плакате в аэропорту. «Это просто фантастика. Фотография лучше, чем у нас с Марком. Ты прославилась на весь Дубай». «Так уж и на весь», — недовольно отвечала Оливия. «Если бы я не знала, что вы работаете в одном экипаже, подумала бы, что между вами что-то есть». Нина хитро улыбнулась, поглядывая на подругу. «Как мы выяснили, все пилоты — кабели И Даниэль один из них, но всё-таки не думаю, что он потерял свою недоступность». «Не потерял, будь уверена». Свободная минута выдалась лишь за два часа до посадки. Пассажиры спали, и Оливия села в свободное кресло смотря в иллюминатор и любуясь белоснежной ватой, отделяющей их от земли. Она вспомнила маму и её рассказ о том, как они с отцом впервые увидели друг друга на рейсе в Рим. Наверное, мама порхала от счастья весь полёт, и ей некогда было любоваться небом и облаками. Облокотившись на спинку кресла, Оливия попыталась представить себя в роли мамы, представить себя ею, почувствовать то, что чувствовала Джина 25 лет назад. Замирало ли её сердце от любви? Или стучало сильнее при виде Джона? Или как сейчас у Оливии? Замолчала, потому что глаза случайно заметили Даниэля, идущего по салону. Он прошёл мимо, молча. Уже не дерзил, не издевался над ней, просто молчал, и это было странно. Меньше всего Даниэлю хотелось разговаривать с ней. Каждое произнесённое ею слово будоражило нервные клетки. Он понимал, что ещё немного и перестанет контролировать себя. Молча он прошёл мимо задумчивой девушки и, поднявшись на второй этаж, подошёл к барной стойке, за которой стоял бармен Стюарт Алекс. «Что будете пить, капитан? Чай, кофе, сок? Воду». Даниэль сел на высокий стул, положил руки на барную стойку и сцепил их в замок. Стюарт поставил перед ним стакан с водой. «Три месяца, Даниэль! Большой срок!» «Как ты будешь без неба?» Капитан пожал плечами. Он ещё не думал над этим. Но точно решил, что послезавтра вылетит в Аликанте к матери и сёстрам, которых не видел уже пять лет. В родном городе с родными людьми он надеялся не вспоминать о работе. Оливия зашла на кухню, услышав восторженные голоса стюардесс. Было видно, что они старались говорить тише, но от переполняющих эмоций получалось плохо. В центре стояла Дженет. С вытянутой правой рукой остальные пристально что-то на ней изучали. «Оливия!» — воскликнула Нина. «Ты еще не видела эту красоту! Шон Шо сделал предложение Дженет, и теперь они помолвлены!» Улыбаясь, Дженет подняла руку, показывая золотое кольцо. Это было неожиданной и просто потрясающей новостью. Оливия поняла, почему здесь царит шум. Она сама прикрыла рот рукой, чтобы не закричать от радости. «Дженет!» — она обняла подругу. «Я так рада за вас!» «Наконец-то это свершилось!» Дженет подняла глаза вверх, сложа руки в молитве. «Шон пригласил меня в ресторан, заказал музыку, пригласил на танец во время танца опустился на одно колено, прося стать его женой». «Бог мой!» — воскликнула миром. «Получается, принца еще есть?» «Один, но и тот уже занят». Пошутила Нина, и все засмеялись. «Вы уже назначили день?» спросила Келси. «Еще нет, но это произойдет не раньше, чем через полгода». «Полгода?» удивилась Нина. «Зачем так долго ждать? Хватай его и беги в церковь прямо завтра». «В какую церковь?» вступила в разговор Оливия, смотря на Нину. «Наверняка они хотят пожениться на родине, а не в Дубае, в мечети». Да да. Джанет улыбнулась. «Оливия права, мы хотим пожениться на родине Шона в Ирландии. Мы будем ждать отпуска, а потом отправимся на встречу новой жизни». «И мы не увидим твою свадьбу», — простонала Нина. «Я вас всех приглашу, но, боюсь, наша слишком занятая профессия не даст вам быть рядом со мной в такой день». Оливия прислонилась к стене, думая о том, как было бы волнительно оказаться на свадьбе. Но Дженет права, у них нет времени на праздники. Господи, у них нет времени даже на свой собственный праздник. «Это правда, всех нас не отпустят», — кивнула к Келси и вышла из кухни, где столкнулась с Даниэлем, который спустился со второго этажа и направлялся к себе в кабину. Он так и не понял, зачем вновь пошёл через все салоны в хвост самолёта, ведь лестницы две и другая ближе к кабине пилотов. Он прошёл 73 метра, четырежды успокаивая себя тем, что это всего лишь разминка. «Даниэль, потрясающая новость! Наша Дженет выходит замуж!» Новость так ошеломила его, что он машинально заглянул на кухню, где девушки окружили новоиспечённую невесту, закидывая её вопросами о свадьбе. Дженет стояла в центре, улыбаясь Кто-то из девушек спросил про платье И он точно знал, что это Оливия Дженет, произнес он и все обернулись Я поздравляю тебя, это замечательно Спасибо, ответила девушка Сегодня можно отметить это событие вечером в баре, в гостинице Я приглашаю тебя и Марка Без алкоголя, конечно Даниэль кивнул, улыбнувшись Это слишком большое событие, чтобы пропустить его «Немного алкоголя никому не повредит». Подмигнул он. «Мы с Марком обязательно придём». Он направился в кабину, по пути встречаясь с удивлёнными в то же время очарованными взглядами пассажиров. Он старался улыбаться им, а в голове крутилось тысяча вопросов, многие из которых так и остались без ответа. С самого главного он начал разговор, переступив порог кокпита. «Дженет выходит замуж за Шона», второго пилота моего наилюбезнейшего друга Джека Арчера. Скажи, Марк, как это возможно?» Марк удивлённо уставился на капитана, не вникнув. «Ну, бывают совпадения. Было бы ещё необычнее, если она выходила бы за самого Арчера». «Я не о том», — Даниэль сел в кресло, беря наушники в руки параллельно, смотря на дисплей датчиков. Как вообще можно умудриться жениться с нашей профессией? Мы всегда в процессе полёта. Не могу понять, почему ты ещё не женился? Почему я не женился? Почему Арчер не...» Он махнул рукой. «Я это к тому, что скоро Дженет уйдёт от нас». «Она так сказала?» Удивился Марк. «Это я так сказал. Должен же быть хоть один в семье, кто будет ждать второго дома». «Не все такие, как мать Оливии. Многие не бросают небо ради семьи. Кстати, таких большинство». Даниэль пожал плечами, всё ещё не понимая, как Дженнет вообще могла встречаться с Шоном, с таким плотным графиком, а решение жениться лишь подтверждало то, что такое возможно. Все романы Даниэля за последние шесть лет заканчивались разлукой, и, наверное, первый шаг к этому делал он сам, боясь, что его бросят первым. «Наверное, надо было жениться на биатрис в задумчивости произнёс он. «Она была неплоха». «Это та блондинка, которая постоянно провожала тебя в рейсы с маленькой собачкой на руках», — рассмеялся Марк. «Нет, собачки не твой типаж». «А кто мой типаж? Кошки?» Возмутился Даниэль, надевая наушники. «Или мышки?» «Не мышки точно, кошки возможно. Да ещё чтобы понимала тяжесть твоей профессии». «Тогда я останусь холостяком», — Даниэль включил связь с радар-контроль чтобы прекратить разговор, но, вспомнив кое-что, вновь обратился к Марку. «Что у тебя с жильём?» Второй пилот только отмахнулся. «В квартиру, которую я снимал, заезжают жильцы, пока я бездомный. Сниму номер в гостиницу и буду искать другую квартиру. Можешь жить в моём доме, пока не найдёшь себе жильё. Меня всё равно не будет, а по приезде я выставлю его на продажу». «Приму твоё предложение», — кивнул Марк, — «обязуюсь вести себя тихо». Но Даниэль лишь засмеялся, абсолютно не веря в эти слова. Через полтора часа самолёт начал снижение, и капитан вышел на связь с пассажирами. «Уважаемые пассажиры, с вами говорит капитан Даниэль Фернандес-Торрес. Мы приступили к снижению, и уже через 20 минут совершим посадку в аэропорту Рима в Погода вас ожидает солнечная, температура воздуха плюс 22». Прошу пристегнуть ремни безопасности и оставаться на своих местах до полной остановки. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. И от всего экипажа, желаю вам приятного пребывания в Риме, экипажу приготовиться к посадке». Оливия обвела взглядом пассажиров и прошла к своему месту рядом с Ниной, пристегиваясь ремнем безопасности. Подруга обдумывала предстоящую свадьбу, придумывая всевозможные варианты ее посещения. «Может, Даниэль замолвит словечко перед начальством и отделом полётов, и они поставят нам рейс до Ирландии в день свадьбы?» Это было что-то из области фантастики. Даже Даниэль не мог влиять на рейсы. Тем более такой большой самолёт не каждый аэропорт мог принять. «Вроде Ирландия не готова принять нас, Нина». Оливия тут же вспомнила аэропорт в Коломбо. Это было страшно, повторения не хотелось. Нина грустно вздохнула. «Но есть выход», — улыбнулась Оливия, привлекая внимание подруги. «Выйди замуж за Арчера, а мы погуляем на вашей свадьбе». Она засмеялась, в то время как локоть Нины пихнул её в бок. «С ума сошла, что ли? Сама выходи за него». Стало ещё смешнее. Она представила эту картину. Оливия Паркер и Джек Арчер идут рука об руку в церковь. «Боинг против Эйрбаса». «Штурвал против Сайдстика». «Самовлюблённая американец и дерзкая европейка. Церковь развалится от такого союза». «Нет, спасибо». Тут же в голове возник образ другого мужчины, Даниэля Фернандеса. Такая картина раньше не пришла бы ей в голову. С арчером было больше шансов, но сейчас...» Отбросив эти мысли и позлившись на себя, девушка перевела взгляд на подругу, которая, судя по всему, всерьёз задумалась над предложением Оливии. Со стороны её хитрая ухмылка выглядела мило. Она явно решила женить на себе Джека Арчера и сейчас придумывала, как это сделать. Оливия улыбнулась, а в мыслях возник уже новый образ — Патрик. Она забыла ему позвонить и поблагодарить за цветы. Как можно быть такой бесчувственной? Он же старался сделать ей приятно, у него получилось. Не орхидеи, но откуда ему узнать о них? Розы также порадовали своей красотой. Пообещав себе, что позвонит ему сразу, как только последний пассажир покинет самолёт, Оливия почувствовала мягкое касание шасси о полосу. Ещё час ушёл на расставание с пассажирами, которые явно не торопились покидать лайнер. И, наконец, оставшись только со своим экипажем, Оливия прошла на кухню, набирая номер Патрика. Абонент сразу же ответил. «Я думал, ты уже не позвонишь. Я меняла место жительства и была слегка занята». Девушка начала оправдываться, прекрасно понимая, что врет. У нее не было желания разговаривать, хотелось побыть одной в полном одиночестве и посвятить себе хотя бы день. «Спасибо большое за цветы, они подняли мне настроение». Патрик засмеялся в трубку. «Надеюсь, ты дашь мне свой новый адрес, чтобы я мог поднимать тебе настроение как можно чаще». Теперь засмеялась уже Оливия, сказав, что переехала она, не имела в виду, что хочет, чтобы он закидал её букетами, но от его слов стало приятно. Она закусила нижнюю губу, не торопясь с ответом, одновременно наблюдая, как открылась дверь в кабину пилотов. Даниэль надел пиджак и фуражку и вышел за Марком в салон, останавливаясь возле кухни, видя Оливию, разговаривающую по телефону. Что-то явно засмущало её. Она закусила губу, смотря на него широко открытыми глазами цвета неба. Завораживающее зрелище. Внутри Даниэля всё закипело, он пальцем расслабил галстук, не отрывая взгляда от неё, забыв, что дал себе обещание игнорировать эту девушку. «Как насчёт прогулки по ночному Дубаю?» Голос Патрика заставил её отвлечься от своего капитана и вернуться на землю. Оливия закрыла глаза, чтобы не видеть его. «Ночной Дубай в силе, Патрик. Сейчас я в Риме. вернусь завтра и позвоню тебе». Она открыла глаза, но Даниэля уже не было. Он ушёл. Молча. Экипаж направился в отель, который находился вблизи аэропорта. Этот факт слегка огорчил Оливию. Она так и не увидит всех прелестей Рима. Но впереди её ждал праздник в честь помолвки Дженнет, глаза которой сияли ярче света. Огорчал лишь тот факт, что на празднике будет Дниэль. Но он не сможет испортить ей настроение, потому что по неизвестной ей причине молчал. Получив ключи от номера, Оливия махнула рукой подругам, в видя хлучезарные улыбки и отвечая тем же. «Двадцать шесть человек с одного экипажа скоро оккупируют ночной клуб и будут веселиться. И неважно, что завтра в рейс. Хотелось расслабиться, празднуя такое событие». Дженнет счастливится, и Шон хороший парень», сказала она Нине, которая шла рядом. Я рада за них. Я тоже. Подруга улыбнулась. Встречаемся через пару часов внизу в холле. Хорошо, если опоздаю, прошу не злиться. Улыбнулась Оливия и открыла дверь. Приму душ, а мои волосы слишком долго сохнут. Она зашла в небольшой, но довольно уютный номер. С таким плотным графиком можно было начинать составлять свой рейтинг отелей, в которых она ночевала вместо городов, которые даже не видела. Даниэль кинул на столик зажим для галстука в виде золотого двухпалубного эйрбаса и развязал галстук, стаскивая его с шеи рукой. Он договорился встретиться с Марком в баре через час. Этого времени хватит, чтобы принять душ и одеться. Времени хватит даже на пятнадцатиминутный сон. Он взял телефонную трубку и нажал на кнопку, соединяющую с ресепшеном. «Я хотел бы заказать букет цветов». «Конечно, сеньор». Отосвался на том конце женский голос. «Из каких цветов вы хотите букет?» Сейчас в голове были только одни цветы, и это были не розы. С тех пор, как он увидел их на столике у Оливии в номере при переезде, они стали ему ненавистны. «Что вы можете предложить, кроме роз?» «Извините, сеньор, а по какому поводу цветы? Я могла бы вам посоветовать скомпоновать несколько видов». «Почему так сложно? Неужели нельзя просто взять и сделать?» «Какая разница, какой повод? Цветы от повода красивее не станут». «Помолвка, но я не жених», — он усмехнулся. «Я друг и коллега». «Отличный повод! Я могу предложить вам альстромирию, лизиантус и пионы. Это очень нежное сочетание». Даниэлю показалось, что у него закружилась голова от названий. «Кажется, теперь он догадался, почему большинство мужчин дарят розы. Это проще». «Мне красные розы, мне розовые розы, мне белые розы». Фантазия напрягается только с выбором цвета. Розы, банальность и простота. Теперь он понимал Оливию. «Я ничего и сказанного вами не понял, но если вы считаете, что это будет выглядеть красиво, я согласен. Эта триада нужна мне через пару часов в ночном клубе. Я обещаю вам самый красивый букет, сеньор, на имя записать заказ». Он продиктовал имя и номер комнаты, радуясь, что быстро отделался от названий цветов, которые в глаза не видел. Быстро приняв душ, Даниэль вновь предстал перед выбором. На этот раз касательно одежды. Есть ли разница, пойдет он в повседневной одежде или при форме? Конечно, Дженнет была бы рада, если ее поздравит капитан с погонами. Мужчина в галстуке, белоснежной рубашке с четырьмя золотыми лычками на погонах. Вопрос решился сам собой. Это было проще, чем с цветами. Одевшийся вновь приколол золотым зажимом галстук к рубашке, привычка пилота, от которого он никогда уже не избавится. Даниэль спустился вниз в бар, где Марк уже ждал его, сидя за стойкой. Проходя через зал, капитан заметил танцующих Миром, Джоана и Нину. Музыка опьяняла, без алкоголя, а повод для праздника создавал массу веселья. Он обвёл присутствующих взглядом, улыбаясь Дженнет, но не увидел ту, которая взорвала бы его спокойствие. Оливии не было. Даниэль сел к Марку и заказал эспрессо. «Жаль, что крепче кофе нам не выпить», — произнёс Марк, смотря на танцующих. «Ты уже узнал свой лётный график?» В голове уже возникла яркая надпись «Отпуск! Завтра по прилёте в Дубай он будет свободен». Да, послезавтра летим в Амстердам. Нет времени на отдых. Какие планы у тебя на ближайший месяц? Тяжелый вопрос для человека, живущего в небе, которому придётся целый месяц провести на земле. Поеду в Аликанты, навещу мать и сестёр. Даниэль усмехнулся. И племянников. Буду делать себе праздник каждый день. Пить испанское вино и наслаждаться обществом красивых женщин. Других планов у меня нет. Будешь кутить с красивыми женщинами? Засмеялся Марк, но тут же осекся «Слушай, я тут такое услышал!» Вдруг опустил взгляд на чашку и пальцами начал теребить ложку, лежащую рядом. Если бы это была Оливия, Даниэль тут же отреагировал, но Марк... «Что?» Капитан взял в руки чашку кофе, сделав медленный глоток, желая насладиться вкусом. Но почему-то он показался безвкусным. «Ходят сплетни, что ты гей». Чашка выпала из рук Даниэля, разлетаясь на осколки, обрызгав его и марка эспрессо. Он был так ошарашен, что вскочил со своего места, пытаясь вытереть с белоснежной рубашки тёмные пятна, которые слились в одно большое тёмное пятно на его карьере в Арабия Эрлайнс. «Кто сказал тебе эту мерзость?» — прорычал Даниэль. «Дюпре, не бери в голову». Марк попытался успокоить друга, заранее понимая, что не получится. Наши-то знают, что это не так, в памяти ещё свежая блондинка с собачкой и брюнетка с карими глазами, и рыжая с зелёными, и вообще, если перечислять всех твоих бывших, не хватит вечера. Другие не знают. Вновь и грубый голос. Откуда Дюпре это взял? Кажется, ему сказала об этом его стюардесса. Всё становилось на свои места. Даниэль выпрямился, перестав стирать с белоснежной рубашки грязь. «Кажется, я догадываюсь, откуда ветер дует». Он быстрым шагом направился к выходу, проходя мимо Дженет. «Чёрт, он забыл про цветы». Повернув, кинул Марку. «Принесут цветы, подари их Дженет». Марк привстал со стула, пытаясь сказать что-то, но капитан уже исчез в темноте. Подойдя к стойке регистрации, Даниэль буквально навалился на неё, испугав девушку. «Номер Оливия Паркер, быстро!» Она смотрела на него широко открытыми глазами, артом хватая воздух. Он страшен в гневе. Даниэль это знал, поэтому смягчил командный тон. Пожалуйста, скажите номер комнаты моей стюардессы Оливии Паркер. Девушка тут же кивнула и стала водить пальцем в журнале регистрации. 201. Даниэль даже не сказал ей спасибо, молниеносно побежав к лестнице, боясь растерять весь гнев. Но, поднимаясь через ступеньку, он понял, гнев улетучится в разы, когда Оливия откроет перед ним дверь. Наконец, оказавшись возле номера 201, он перевёл дыхание, пытаясь собраться с мыслями. Но их не было. Зато гнева действительно прибавилось. Он уже боялся себе, Боялся задушить её, потому что знал, что она с гордостью признает свою победу над ним. Он начал бить в дверь всей ладонью. Оливия открыла её медленно, не веря своим глазам, но Даниэль не дал ни секунды ей на размышление, буквально вваливаясь в её комнату и силой захлопывая за собой дверь. Его вид вызвал испука, захлопнувшаяся силой дверь заставила девушку вздрогнуть. Даниэль сделал шаг навстречу Оливии, и от неожиданности она сделала шаг назад, руками сжимая на груди края белого отельного халата. Она ещё не успела привести себя в порядок, её волосы влажными прядями спадали на плечи, а на лице не было ни грамма косметики. Два часа — это слишком мало для такого события, как помолвка. «Какая чёрная сила заставила тебя явиться ко мне!»